Глава пятая. Доктор Блюм, будучи человеком крайне прагматичным, не стал тратить лишнее время на генеральную уборку. Он устранил лишь самые опасные улики — следы ворованных консервов, упаковки и прочий компрометирующий мусор. Однако сам беспорядок на кухне оставил нетронутым. И, возможно, это оказалось к лучшему. Когда охранники вошли внутрь, Их лица сначала отразили брезгливость, но вскоре выражения заметно смягчились. Они расслабились. Увидев хаотично разбросанные тарелки, грязную столешницу, пустые бутылки и следы чьих-то вчерашних безумств, они, похоже, решили, что перед ними обычная группа нерях. Люди, живущие в таком хаосе, никак не могли быть хладнокровными, дисциплинированными диверсантами способными организовать атаку на ретранслятор. Несмотря на показную расслабленность, бдительности они не теряли. Процедура все равно оставалась неотложной процедурой, и безопасники не отказались от тщательной проверки навигационных систем корабля. «Ваш корабль зарегистрирован в автономной зоне», заметил один из безопасников, скользнув взглядом по панели управления. Частная собственность без четкой привязки к конкретной корпорации. Удобно. Я безразлично пожал плечами. Мы независимые торговцы. Берем заказы, перевозим грузы. Иногда с прибылью. Чаще себе в убыток. Безопасник не ответил. Но его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем следовало. «Навигационные логи», — коротко приказал старший офицер, обращаясь к своему напарнику. «Полная проверка». Тот кивнул и склонился над консолью. Мои пальцы слегка сжались в кулаках. Несмотря на то, что наш маршрут все время проходил на значительном удалении от секторального ретранслятора связи, у проверяющих все же нашлась причина провести более глубокий анализ наших бортовых данных. Их, собственно, заинтересовала встреча с той самой скоростной яхтой, принадлежавшей команде «Немии». И особенно тот момент... когда наши корабли столкнулись. В это мгновение я почувствовал, как по спине пробежали холодные мурашки. Дело принимало скверный оборот и грозило нам огромными неприятностями. Логи бортового журнала, записанные в систему с пугающей точностью, однозначно указывали на то, что столкновение произошло именно по нашей вине. Вне всяких сомнений, это ЦР неожиданно изменила курс, свернула с параллельной траектории и протаранила яхту. — И что у нас тут? — пробормотал безопасник, всматриваясь в данные. — Интересно. — он вывел на экран траектории наших кораблей. — Вижу, что перед столкновением ваш курс внезапно изменился. Он поднял глаза. — Почему? — Я уже собирался выдать что-то убедительное, но Неомея опередила меня. «Они вынудили нас остановиться», — спокойно сказала она. хроник нахмурился. «Остановиться? Зачем? Они что-то требовали?» «Нет». Она покачала головой. «Они просто заблокировали нам путь, а на связь так и не вышли». «Это стандартная пиратская тактика», — вмешался я, стараясь говорить как можно небрежнее. «Угроза без слов. Возможно, они хотели, чтобы мы поняли намек и без лишних разговоров». Неомея встретилась со мной взглядом и слегка кивнула. Она не стала вдаваться в истинные причины происшествия. Ведь если бы она упомянула свою причастность к незаконной деятельности яхты или, хуже того, к бунту на борту Церы, устроенному при ее содействии, это только усугубило бы ситуацию, запутав и сбив с толку охранников корпорации. Безопасники могли заподозрить нас в сокрытии преступления. а то и вовсе обвинить в уничтожении корабля со всеми вытекающими последствиями. Вместо этого девушка умело перевела внимание на маневры самой яхты незадолго перед столкновением. — Хм, странно. Впрочем, похоже на пиратов, — пробормотал старший безопасник, обменявшись взглядами с коллегами и будто нехотя признал. Иногда они действительно используют подобную тактику. Я внутренне выдохнул. Охранники заглотили наживку. Теперь оставалось лишь развить эту мысль и окончательно убедить их в нашей невиновности. У меня даже появилось несколько идей, как выставить нас в выгодном свете, переложив всю ответственность на экипаж погибшей яхты. Но я решил не вмешиваться. Неомея прекрасно справлялась сама, а любое неосторожное слово с моей стороны в адрес ее погибших товарищей, пусть мы и были тогда врагами, могло испортить хрупкое доверие, которое только начало выстраиваться между нами. Именно. Мы подождали какое-то время, но ничего не изменилось. На связь никто так и не вышел, тогда мы решили продолжить полет к Саунами. Яхта больше не пыталась нам помешать и остановить, просто следовала рядом, на параллельном курсе. — А затем вас попытались взять на абордаж. — Именно, — сказала Неомея. Я отметил, как внимательно безопасник ее изучал. Он явно что-то подозревал, однако поймать на нестыковках никак не получалось. Охранник медленно перевел взгляд на меня, словно ожидая какой-то реакции, Мне показалось, что он с самого начала был удивлен тем, что нас защищает именно наша пленница. Но, судя по его выражению лица, кто-то уже успел по внутренней связи рассказать ему о недавней драке у Бара. Так что наши странные взаимоотношения с Неомеей он начал воспринимать как должное. «Все верно», — подтвердил я. «В тот момент я принял решение идти на таран». Охранник прищурился. «Рискованно. Вы бы предпочли, чтобы нас просто убили?» Он не ответил, но уголок его губ дернулся, будто он признал мой аргумент. О случившемся собирались сообщить полиции и корпусу рейнджеров, где собирались дать пленницу и получить вознаграждение. Охранник вновь озадаченно взглянул на меня. Наверняка в его голове не укладывалось то, что наемница нас защищала, а я... Так спокойно говорил о том, что собираюсь ее сдать. Впрочем, он не стал заморачиваться и лишь задумчиво кивнул. Конечно, это был риск — ввести их в грузовой отсек, но у меня не оставалось выбора. Впрочем, нам повезло. Они явно больше сосредоточились на выяснении обстоятельств аварии, чем на поиске запрещенного груза. «Проверим грузовой отсек», — наконец произнес безопасник, и его люди начали покидать мостик. Я сдержанно кивнул. Начинался самый опасный момент. Впрочем, стоило нам оказаться в грузовом отсеке, и довольно скоро их интерес к нашему делу окончательно угас. Как только они получили подтверждение, что после столкновения яхта получила критические повреждения, ее отбросило в сторону газового гиганта, и она попала в зону радиационного воздействия без шансов выбраться оттуда. Все оставшиеся вопросы исчезли сами собой. В конце концов, кем бы ни были люди на той яхте, они никак не могли быть причастны к атаке на ретранслятор. Как, собственно, и мы. Проверив уровень нашего топлива и убедившись, что в наших баках остались лишь жалкие остатки, не представляющие никакой ценности, безопасники, наконец, завершили досмотр. Их лица выражали легкое разочарование. Очевидно, они надеялись на более значительную находку. Последний вопрос. Безопасник решил напоследок попытать счастье еще раз. Где пленники или их тела? Он провел пальцами по оплавленному металлу после попадания из моего плазмогана, намекая, что для полноты картины не хватает действующих персонажей, тех, кто атаковал и пытался взять нас на абордаж. Вытащила в космос, сквозь пробоину. Я кивнул на заплатку по всей ширине аппареля. На этом все формальности были соблюдены. Старший безопасник нехотя кивнул. Ну что ж, благодарим за сотрудничество. Я позволил себе легкую усмешку. Всегда рады помочь. Безопасники, хоть и не слишком искренне, но все же попрощались и покинули Церу. Я дождался, пока последний из них сойдет на землю и аппарель закроется. И только тогда позволил себе расслабиться. Спина была покрыта потом, а в голове звучало только одно. Это было чертовски близко. Немного подумав, я объявил для экипажа срочное собрание. Сразу по нескольким причинам провести его решили в медотсеке. Во-первых, на кухне по-прежнему царил бардак. Там требовалась тщательная уборка. Во-вторых, я хотел получить у доктора какое-нибудь лекарство от головной боли. А немного позже, когда обсудим все насущные вопросы, планировал забраться в медкапсулу, чтобы вылечить сломанный нос, раз уж удалось разжиться медицинским гелем. А заодно пройти полное медицинское обследование с глубоким сканированием, проверить, насколько сильно ухудшилось состояние моего организма от воздействия смертоносной аномалии, сгубившей мой экипаж и ожививший бездушного дроида. Когда все расселись, я взял слово. Начал с благодарности. Первым поблагодарил доктора Блюма. Не только за то, что он прикрыл нас, вовремя припрятав от посторонних глаз кое-какой мусор, но и потому, что таблетки, с шипением растворившиеся в стакане воды, уже начали действовать. Благодаря этому мое самочувствие значительно улучшилось, и я, наконец, мог связно формулировать мысли, а не с трудом цепляться за ускользающую реальность. Вторым, на похвалу, к удивлению всех, нарвался Скай. Во время беседы с безопасниками я несколько раз замечал, как дроид переливался всеми цветами радуги и покрывался самыми разноцветными узорами. Насколько сильно ему хотелось принять участие в рассказе о том, как мы противостояли абордажной команде с яхты. Могу только представить, каких нечеловеческих усилий ему стоило сдержаться и промолчать, когда я вообще опустил его участие в сражении, соврав охранникам о том, что с парой противников разобрался космодесантник при поддержке Фло. Учитывая, что речь шла о том самом дроиде, который меньше суток назад распинался и нагло врал на всю шахтерскую колонию о том, что он — герой одного из давно отгремевших сражений Великой войны. Для него это действительно было выдающимся достижением. — И все же! — наконец не выдержал Скай, прерывая мою торжественную речь. — Как можно быть таким бессовестным? С этими словами он демонстративно, неспешно подкатился к столу доктора Блюма, и прежде чем кто-то успел понять, что именно он задумал, опустился на колесиках так низко, что его металлическая голова почти коснулась пола. А в следующее мгновение резко спружинил, взлетев в воздух более чем на метр. Я машинально подался вперед, готовясь поймать дроида. Но тот безупречно приземлился прямо на рабочий стол Блюма, не задев ни одного прибора. — Чёртов циркач! — пробормотал Фло, скрестив руки на груди. Доктор лишь недовольно хмыкнул. но ничего не сказал, явно понимая, что останавливать ская сейчас бесполезное занятие. Тем временем дроид, подкатившись к сенсорной клавиатуре компьютера, начал стремительно нажимать на кнопки. Его манипуляции были настолько ловкими, что я, признаться, даже немного впечатлился, особенно учитывая, насколько разнились размеры проекции клавиш и его колес. Спустя каких-то 30 секунд монитор ожил, и на нем запустился грубовато сделанный графический ролик. Сначала появилось общее изображение Церы, затем камера быстро сменила ракурс, увеличив картинку грузового отсека. «О, нет!» — протянула Неомея, явно догадываясь, что нас сейчас ждет. И действительно, Скай, похоже, потратил времени зря. Непонятно когда, а главное зачем, но каким-то образом он сумел создать... целую реконструкцию нашего боя с абордажником. Конечно, со свойственными ему художественными дополнениями. На голографическом изображении он возвышался в центре поля боя, сверкающий, словно хромированный герой из старых военных фильмов. А противники, которых на видео неожиданно оказалось в пять раз больше, чем было на самом деле, падали от его ударов один за другим, будто картонные фигуры. В определенный момент несколько лазерных выстрелов даже отрикошетили от его брони в самых эффектных углах. Видео закончилось, и наступила тишина. — Я, рискуя своими драгоценными процессорами, бился с этими жалкими пиратами. Скай произнес это с таким пафосом, что я ожидал, вот-вот заиграет торжественная музыка. Неомея, прищурившись, метнула в него гневный взгляд. Дройд на секунду запнулся, а затем поспешно исправился. э, -э то есть с этими <coughs> опасными наемниками?» Я закатил глаза. «Скай, можешь, пожалуйста, быть хоть немного серьезнее?» «Я абсолютно серьезен». Он обиженно качнулся вперед-назад. «Ты приписал мою победу каким-то... каким-то...» «Людям?» «Да, именно. Теперь понимаешь, насколько это унизительно и обидно». невинно поинтересовался Скай, вполне серьезно ища поддержки. Я вздохнул. Ой, ну прости меня, пожалуйста. Да, хорошо, без проблем, конечно, я великодушно тебя прощаю. Пафосно заявил Дроид. На, в обмен на один жалкий процент корабля. Я закатил глаза. Ага, конечно. Буггаггаг. Дроид оживился. Сумми с моей половиной это сделает меня уже не полноправным владельцем, а главным. Если бы я каждый раз отдавал по проценту корабля, когда ты был недоволен или чем-то обижен, у тебя бы уже давно было пять, сэр. Это же вариант. Игнорируя дальнейшие требования СКАЯ официально подтвердить при свидетелях перераспределение между нами боевых частей владения звездолетом в пользу дроида, я перешел к менее приятной части собрания. Я не собирался снимать с себя ответственность, делая вид, что вовсе ни при чем. Однако и оставлять все как есть тоже не мог. Слишком много нелепых и глупых по определению совпадений едва не привели к катастрофе. «Ладно», — сказал я, обводя взглядом экипаж. «Нам надо разобрать и тщательно проанализировать цепочку событий за последние 24 часа. Понять, какие ошибки мы допустили и что с этим делать». На всякий случай, не желая, чтобы меня перебивали каждые несколько минут, я сразу обозначил, что не собираюсь искать виноватых. Я просто считал, что для лучшего понимания ситуации и для общего блага полезно проговаривать вслух непонятные или спонтанные моменты. А прошедшие сутки, по сути, состояли исключительно из таких моментов. Каждый из нас переживал за что-то свое, Каждый видел картину происходящего по-своему. Мы все понимали, что нам нужно было наладить взаимодействие, иначе любое малейшее недоразумение снова грозило бы перерасти в нечто гораздо более серьезное. Немного сложно было определиться, с какого именно события начать анализ и дальнейшее обсуждение. Каждое происходящее событие привносило что-то новое. Каждый поступок или сделанный выбор влиял на общую картину. После непродолжительного совещания мы пришли к совместному решению, что точкой отсчета будет уход наемницы, дроида и девочки на прогулку. Как ни странно, вопреки моим ожиданиям, разговор затянулся на полтора часа. По плану мы должны были быстро все обсудить. Но, увы, я с самого начала старался избегать ненужных споров, однако они все равно возникали. Всего через тридцать минут Медоцек напоминал собой шумную рыночную площадь во время ярмарки на отсталой планетке в одном из периферийных миров. Разговоры на грани крика и непрекращающиеся споры заполнили воздух. Неамея, мягко говоря, не обрадовалась, узнав подробности того, как и почему ее ударило разрядом тока через ошейник. Сидя в баре и потягивая из кружки ледяное пиво, мы особо не зацикливались на этом моменте, обсудив его лишь вскользь. И сейчас для девушки этот эпизод стал довольно неприятным откровением. Особенно ее задело, что к случившемуся был причастен не только любимый ею дроид, но и наш добрый доктор. Ведь именно он активировал рабский ошейник, пусть и под давлением со стороны дроида. В итоге, как это часто бывает, мы все переругались. Но хорошо, что хоть до драки дело не дошло. Напряжение в воздухе ощущалось, но, несмотря на все, беседа оказалась довольно конструктивной. Во время обсуждения каждый признавал свою долю вины. Каждый, кроме космодесантника. Да, Грон оказался единственным, кого было не в чем упрекнуть. Он не сделал ни одной ошибки, а в определенный момент его участие стало решающим. Мало того, что гром не принял ни одного неверного решения, так еще и остался действовать максимально эффективно, опираясь на обстановку. Он сразу понял, что затея с прогулкой глупая и отказался отпускать девочку с дроидом, уступив только после того, как я поддался на уговоры наемницы. предложивший сопровождать ребенка и недодроида. А затем, когда возникла угроза драки, он, не задумываясь, бросился в бой, хотя и по своим романтическим мотивам, но тем не менее. Подводя итог, хочу сказать, что нам предстоит еще немало работать над взаимодействием между собой. Хотим мы того или нет, но теперь мы связаны. как минимум, пока не выберемся из этой чертовой дыры и не окажемся в нормальной звездной системе. И пусть в этот раз все обошлось, я думаю, все вы понимаете, что мы прошли по самому краю. С другой стороны, я не могу утверждать, что было бы лучше, если бы мы заперлись на корабле и просидели в изоляции до самого отлета, боясь высунуться наружу. Ведь никто из нас не предполагал, насколько хитрым окажется ликвидатор синдиката. «Одно могу сказать точно. В любом другом месте последствия висевшего ордена на Неомеи могли оказаться куда более тяжелыми. Не только для Неомеи, но и для всех нас. Вряд ли где-нибудь нам позволили бы в обход закона решить возникший спор старой доброй дракой». «Да, он молодец», — произнес Дроид, сделав паузу. «Наш солдат мордой ведь умеет. Этого не отнять». «Точно». Улыбнулся я, радуясь, что беседа постепенно перешла в более дружелюбное русло. «Грон — единственный из нас, кто обошелся практически без замечаний». «Не поняла». Брови Неомея и Грона взлетели вверх синхронно. Я не стал отвечать сразу, да и объяснять было не нужно. Девушка довольно быстро сама догадалась, о чем шла речь. «Это из-за того, что мы в твоей каюте?» — с улыбкой произнесла она, и поцеловала десантника в щеку. — И еще, потому что мусор на кухне не убрали, — кивнул я. — Благо, доктор вовремя выручил и прибрал самое важное, чтобы корпоративная охрана не заметила. — Мусор? Ты сейчас серьезно? — моментально насупилась девушка. — Вполне. Начнем с того, что мы к тому погрому, который вы устроили на кухне, никакого отношения не имеем. Когда мы уходили. Девушка слегка наклонила голову, положив ее на плечо Грона. Там было относительно чисто. По крайней мере, холодильник находился на своем месте, а весь беспорядок умещался на столе. После небольшой паузы наемница добавила. И вообще, она недовольно закусила губу. — Не считай, что придираться из-за какого-то мусора слишком мелочно с твоей стороны, при том, что уборщик из доктора так себе. Она мельком взглянула на старика Блюма. Кухня по-прежнему мало чем отличается от помойки. Спор вспыхнул с новой силой. Однако довольно быстро стало понятно, что причина тому — банальное недопонимание. В ходе небольшой перепалки с ними мне стало понятно, почему девушка считала мои слова о неубранном мусоре просто придирками и реагировала на них так агрессивно. Все оказалось не так уж просто, как я думал. Дело в том, что когда наемница и Гром откланялись и покинули застолье, чтобы уединиться, пьянка, можно сказать, только начиналась. Закуски, мясо и сухарики, предусмотрительно заказанные вместе с выпивкой в баре, только начинали исчезать. Так что ни десантник, ни девушка не имели ни малейшего представления о том, что через некоторое время ассортимент закусок значительно расширится. Вместо привычных угощений на столе появятся консервированные деликатесы с нежнейшим мясом птенцов, давно вымершей птицы рух. «Любого другого я бы назвала крысой», — заявила Неомея, глядя мне в глаза. Так она отреагировала, узнав, что мы наслаждались краденными консервами. «Но о тебе, хотя мы знакомы совсем недолго». Такого точно сказать не могу, по крайней мере пока что. -э -э -э. Тебе есть что сказать, Скай? Раз уж вы просите. Ухмыльнулась голова дроида. Думаю, прошлый экипаж с тобой бы не согласился. Бугага. Действительно, если взглянуть на все со стороны, можно было запросто обвинить нас в жадности и нежелании делиться дорогими деликатесами. Однако, как подметила девушка, Я сам по себе не такой человек, и подобный подход мне противен. Тем более на столе оставалось вполне достаточно еды. Одной мясной нарезки на глазок было не меньше килограмма, а то и полтора. Открытие консервов в такой ситуации выглядело неуместно и глупо. Все зашло в тупик. Вопрос стал принципиальным: почему все-таки так получилось, что мы позволили себе подобное расточительство? И мы Во второй раз пытались восстановить ход событий вчерашнего вечера. Тогда-то и выяснилась интересная закономерность. Эта закономерность имела имя Скай. Именно он, как змей-искуситель, весь вечер нашептывал Грону, предлагая использовать момент и поскорее уединиться с девушкой, а не сидеть за столом, наблюдая за пьяными лицами. Он также подсказал, что для... приватного свидания в романтической атмосфере идеально подойдет капитанская каюта. Пока все будут развлекаться, это лучшее время для такого уединения. Но на этом Скай не остановился. Как выяснилось, это был лишь первый этап его плана. После того, как он избавился от Неомея и Грона, которые практически не пили, приступил к следующему шагу. Дроид не отличался особым терпением и не стал полагаться на удачу, ожидая, что мы с доктором Блюмом достигнем необходимой степени опьянения Саня. Головешка, как обычно выступая генератором безумных идей, не способный в силу отсутствия тела самостоятельно их воплотить в жизнь, привлек к делу своего бессменного подельника. После небольшого психологического прессинга с моей стороны, Фло вынужден был сознаться в соучастии. По наитию дроида он, украдкой, используя четыре руки и врожденную воровскую ловкость, подливал в наши со стариком бокалы пива чистый спирт. — Это многое объясняет, — прокомментировал старик Валентайн, услышав чистосердечное признание Рыжего. — И ради чего весь этот спектакль? — спросил я, все еще не понимая, что стояло за всей этой затеей. «А ты еще не понял?» — хихикнула Нямея. Видел, как он на стол запрыгнул и насколько ловко работал с клавиатурой. Над ним, похоже, поработал настоящий мастер. Действительно, с новыми колесами Скай чувствовал себя, как рыба в воде. Спицы крепления колес и подвижные соединения обеспечивали невероятную маневренность и точность, которой позавидовали бы даже самые дорогие манипуляторы. Подобная работа выходила далеко за рамки того, что было оговорено с инженером, бывшим военным, что, конечно, требовало соответствующей оплаты. Так как денег у дроида не было, он решил рассчитаться бартером, используя консервы. А чтобы скрыть свою аферу, попытался замаскировать ее под пьянку. «Сколько банок дал?» Пять. после небольшой паузы все-таки ответил Скай. — У тебя талант. — спросил он, явно удивившись моим словам. — Ты не перестаешь меня удивлять. — В хорошем смысле? — Нет, Скай, не в хорошем. Ты наказан. Ты под домашним арестом. По царе гуляй, сколько влезет. Но если покинешь корабль, можешь не возвращаться. Музыка для моих ушей. Неомея не, не упустила возможности позлорадствовать с неудачи своего крохотного визави. Ответь только на один вопрос, иначе умру от любопытства. Пять банок — это же сущий пустяк, мелочь на общем фоне. Почему просто не украл их? Никто бы не заметил. В ее словах имелся резон. Никто и правда не заметил бы исчезновения столь малого количества. Да и риска попасться на месте преступления не было. Ведь вчера все были заняты. «У своих не ворую», — гордо заявил дроид. «А, поняла», — ответила наемница после того, как на добрые десять секунд зависла. «Это сильно». Она вполне серьезно кивнула ему в знак уважения. Тогда и до меня наконец-то дошла суть сказанного. Скай провернул все, вынудив нас с доктором проедать консервы, чтобы затем рассчитаться за свой апгрейд своей долей консервов. Должен признать, несмотря на его изначально эгоистичный мотив, я, как и Неамея, проникся таким решением. Пусть он и пошел путем обмана, но действительно не хотел и не стал воровать у своих. Жаль, правда, что не додумался просто попросить. Уж для такого дела я бы ему не отказал. Так что наказание дроида решил оставить в силе. Теперь пришло время обсудить. запланированное нами ограбление.